Сектанты. Преподобный Зару, скрепя зубами, смотрел на корабль пару часов назад, вошедший в систему. По данным Искента, судно было явно хагданской постройки. Размеры говорили о возможном вооружении, установленном на борту такого гиганта. Преподобный с огромным удовольствием выдвинул вперед свой флагман и прожег бы в нем дыры плазмой. Но... Всегда и везде есть «но». Этот корабль был в два раза больше его флагмана, и орудия могли бы быть гораздо мощнее. Поэтому он рассчитывал сначала сбить его силовой щит залпами сорварских линкоров, а потом уже добить авиагруппой с носителей. Но дистанция, на которой находился корабль, не дала возможности линкорам сразу атаковать цель, поэтому они слегка выдвинулись вперед, чтобы вторженец оказался в зоне поражения главных калибров. Выйдя на нужную дистанцию, линкоры Ашрама начали разворачиваться, чтобы вести огонь изо всех башен. Пока они разворачивались, с носителей стартовали штормовики с торпедоносцами. Судьба корабля была предрешена. Преподобный Зару, наблюдая за четкими действиями своих младших братьев, молча улыбался. Сколько трудов вложено в его Ашрам, сколько жизней положено. Ежедневное жертвоприношение Ашанти только добавляло благодати его вере и вере его братьев. Они сейчас шли на смерть ради Ашрама, ради перерождения. Он медленно и величаво сложил пальцы в ритуальном жесте, благословляя уходивших на смерть братьев. «Ведь многие из них не вернутся». В соседнем с мостиком Большом Зале уже раздавались песнопения главного распорядителя Ашрама, приносящего очередную жертву для победы над врагом. Сейчас вместо Ашанти в жертву принесли пару провинившихся служек, которые оказались недостойны перерождения. Преподобный вспомнил, как он начинал простым служкой, но вовремя сумел перехватить бразды руководства, когда бывший преподобный погиб. Его губы тронула легкая улыбка. Ведь именно он тогда сумел так перенастроить генератор защитного поля корвета, что тот просто отключился в нужный момент и, вошедший на полной скорости полевое скопление кораблик, просто сгорел. А он занял его место, изображая вселенскую скорбь по погибшим. После этого он принялся вкладывать все деньги о в добычу ресурсов. И от жалкого существования они перешли к полноценной жизни. Теперь они могли оплачивать услуги охотников за Ашанти и регулярно проводить обряды, что еще больше добавляло благодати их вере. Естественно, у них появились и завистники, мечтавшие их уничтожить. Вот этот корабль, скорее всего, наняли именно они. Но ничего, если все пойдет так, как он запланировал, то этот корабль скоро также присоединится к его эскадре. Его глаза сфокусировались на тактической схеме системы. Линкоры вышли на позицию и уже сделали первые залпы. Мощные снаряды умчались к цели. Крейсера шли следом за волной малых кораблей, готовясь добить противника. Опасаясь, что следом за этим гигантом в систему могут войти еще корабли, он потребовал разобраться с противником как можно быстрее. Но четкие действия его братьев давали понять, что преподобному уже недолго осталось ждать, когда внезапное изменение ситуации вырвало преподобного из его медитативного состояния, в котором он пребывал. Первый линкор разломился напополам и дорожал от внутренних разрывов. Второй включил маршевые двигатели и постарался сманеврировать, когда мощный удар настиг его резко развернувший корпус и отломивший его хвостовую часть. Преподобный в шоке смотрел на изображение обломков, оставшихся на месте могучих кораблей. Только что его ошрам лишился мощной защиты. Как такое возможно? Перед ним открылся аналитический отчет корабельного искинта его флагмана. Тоннельное орудие сверхбольшого класса? «Где они могли такие взять? Они же стоят огромных денег!» Он, дрожавшей рукой, обтер внезапно вспотевшую лысину. «Что происходит?» Авиагруппа внезапно резко уменьшилась в количестве и начала резво маневрировать. Присмотревшись, преподобный заскрипел зубами. «Погибли именно торпедоносцы!» «Ну как? На таком расстоянии!» Через пять минут еще несколько торпедоносцев пропали с экранов. Потом еще. Вскоре исчезло обозначение последнего торпедоносца, и противник переключился на штурмовики и истребители. Внезапно в систему вошел еще один корабль, от которого вышла авиагруппа и двинулась в сторону большого корабля, видимо, чтобы помочь отбиться от атакующей мелочи. Но гигант справился самостоятельно. Второй корабль, явно невейский крейсер с тоннельными орудиями, принялся вести огонь на поражение, стараясь с максимальной дистанции повредить кого-нибудь из крейсеров, которые сосредоточили свой огонь на гиганте. В этот момент в систему вошел еще один корабль, опознанный Искинтом как тяжелый крейсер Конфедерации. Едва войдя в систему, тяжелый крейсер выпустил целую тучу торпед в купе с ракетами. Часть из них, видимо, легкие, устремились к остаткам активно маневрирующих малых кораблей Ашрама, которые все еще старались сблизиться с гигантом и просто уничтожило их. Остальные двинулись к крейсерам. Преподобный в приступе ярости приказал распорядителю Ашрама подготовить все для обряда четвертого круга, дабы получить максимум благодати для того, чтобы повергнуть врагов в ужас и впоследствии разгромить их. Он сам пошел проводить его, так как не видел должного старания от братьев. Через час, когда он уже практически закончил обряд, корабль резко дернулся от мощного удара, после которого резко завыли сирены. Благодать отвернулась от них. Враг добрался до флагмана. Преподобный бросился бежать в сторону, где в ангаре стояла специально подготовленная на подобный случай яхта. Но следующий удар по корпусу корабля бросил бегущего разумного прямо на закрывающуюся дверь шлюза. Тело потерявшего сознание преподобного мешало закрытию дверей, поэтому его просто передавило усилием гидравлики. Он так и остался лежать по две стороны одной переборки. Артем. Бой прошел как по нотам. Накрыв залпами из тоннельных орудий оба вражеских линкора, успевших дать только по одному залпу, которые значительно просадили силовой щит корабля, Витязь приготовился встречать Мошкару. Парень заранее распределил цели. В первую очередь нужно было ликвидировать торпедоносцы. Но, зная опасность встречи с фанатиками, он не собирался подпускать к Витязю даже истребители. Только местных камикадзе ему тут и не хватало. После ликвидации главной угрозы в виде арварских линкоров «Витязь» перешел в режим осады, подготовившись к встрече москитов противника. Первыми их встретили тяжелые пульсары, знатно проредив идущих довольно плотной группой торпедоносцев. С десяток из них погиб от детонации торпед рядом летящих машин. Потом тяжелые и средние пульсары практически завершили разгром волны москитов, остатки которых снесла волна скоростных ракет, выпущенных с вошедшего в систему Дракха. Дальше бой уже был делом техники. Отвлекшиеся на витязе крейсера накрыла волна торпед и ракет, выпущенных Сорной. Два из них получили очень тяжелое повреждения Еще два превратились в звездочки. Видимо, у них детонировали реакторы. А один добил Пенфо, старательно ковырявший противника из-за спины Витязя. Двинувшись вперед, флагман сделал всего два парных выстрела из главного калибра по оставшемуся хагданскому линкору. Первая пара, чтобы сбить силовой щит. Вторая пара, чтобы лишить корабль главного калибра. Следом к кораблю направились «Пенфа» и «Зурат» для проведения зачистки корабля. Артём направил к мобильному заводу «Кракены». Этот корабль-завод можно было продать за большие деньги — Даже по запчастям. Видимо, руководство не успело дать какие-либо приказы по поводу возможной ликвидации оборудования, так как мобильный завод достался им практически на Нахагданцы же, наоборот, сектанты оказали настолько яростное сопротивление, что пришлось бросить им на подмогу абордажников с рейдера пару кракенов с модифектантами Делоса. Белокур и Ария из его экипажа прошли весь корабль буквально за полчаса, не делая особых различий, буквально размазав противника по переборкам. После чего принялись за разбор трофеев. Много обломков, оставшихся от москитов противника, быстро были перебраны техническими специалистами корпорации. После чего принялись разбираться с обломками. Возникший вопрос о ликвидации добывающего оборудования Ашрама был решен кардинально. В течение двух суток ссора со своими архаровцами и армией железных помощников распотрошили мобильный завод, сняв с него все, что можно было продать, после чего залпом из плазменных орудий Витязя остов этого трехкилометрового добывающего и перерабатывающего комплекса был превращен в оплавленный кусок металла. По окончании ликвидации мобильного завода, а именно это было прописано заказчиком в контракте, корабли корпорации начали разгон в сторону базы. Ведь нужно было отчитаться перед заказчиком. Получить от него честно заработанные кредиты и продать трофеи, которых оказалось немало. Одних только запчастей с Хагданского линкора набралось на полные трюмы рейдера и крейсера прорыва. Хотя, что греха таить. Сначала Лен-А хотела было оставить линкор себе. Но Артем отговорил ее, мотивируя тем, что ремонт линкора третьего поколения влетит корпорации в копеечку. Проще купить новый. Тем более, что после попадания снаряда в свитере, в носовую часть корабля, у него весь несущий каркас просто повело. И для полного восстановления необходимо воспользоваться услугами «Большой верфи», А цены там просто запредельные. Так что судьба линкора была ничем не лучше, чем у остальных кораблей «Ашрама». Понаблюдав за слаженной работой пилотов, Артём отправился в свои апартаменты для того, чтобы поставить новые базы на изучение. В этот раз настала очередь взаимодействия флотов в эскадринных и глобальных боевых действиях. Снабжение и обеспечение флотов. Обе базы шестого ранга. Таким образом, землянин становился по уровню изученных баз фактически адмирал После этих баз он собирался заняться изучением баз общего развития и наук. А почему бы и нет, если они у него были? Установив базы на загрузку, он уже привычно нырнул в медкапсулу установленную в ее койоте, для прохождения изучения под разгоном. Базы были большие, а времени, как всегда, не хватало катастрофически.